Глава восьмая. Настя. Меня будет громкий стук в дверь. Несмотря на то, что нормально заснуть я смогла лишь под утро, резко вскакиваю с постели. Снова страшно. Кто может стоять за дверью? Если это Макар нашел меня, после того, как он ударил меня, мне страшно даже подумать о том, как я могла разглядеть в нем самого лучшего мужчину на свете. Он ведь оказался последним подонком. Наскоро накинув на себя футболку, которую нашла вчера в шкафу, тихими шагами приближаюсь к двери. Стук становится настойчивее, и от испуга мне кажется, что сердце вот-вот выскочит из груди. Но в следующую секунду я слышу голос Базанова. «Настя, это Дмитрий. Откройте. Я слышу, что вы стоите за дверью». Хорошо, что это не Макар, но... Я испытываю недоверие к Базанову. Откуда такое стремление помочь мне? Открываю дверь и вижу Дмитрия с парой пакетов в руках. Доброе утро. Мужчина, слегка улыбнувшись, переступает порог квартиры. Да добрая. Немного смущенно отвечаю я и чувствую, как мои щеки начинают полыхать от стыда и неловкости. Простите, я, кажется, в вашей футболке. Не нашла ничего другого. Все в полном порядке. Как вы? Я? Лучше. Спасибо вам. Опускаю взгляд в пол. Я не знаю, как вас отблагодарить. Кофе будет достаточно. Мужчина улыбается шире, и только сейчас я замечаю, какой добрый у него взгляд. У Макара совсем не такие глаза. Он всегда смотрел волком, даже в те моменты, когда я думала, что мы счастливы. — Хорошо. Я направляюсь на кухню и готовлю кофе. — Простите, Дмитрий, я не знаю вашего отчества. — Кириллович, но, ну, пожалуйста, давайте без формальностей и на «ты». — Хорошо. Я хотела что-то спросить, но вопрос вылетел из моей головы. Поэтому кофе я готовлю в полной тишине. Эта пауза уже становится неловкой. От непонятно, откуда взявшегося стыда мне сквозь землю хочется провалиться. — Настя, по поводу юриста. — приживает молчание Базанов. — И я тут же спрашиваю, зачем вы это делаете? Мой голос звучит удивительно резко. Пытаюсь казаться храброй, но... Кого я обманываю? Даже издалека видно, как у меня дрожат руки. — О чем ты? — Это квартира, цветы, доставка. — Скажите, пожалуйста, для чего это все? Я не поверю в то, что вы просто хотите мне помочь. — Не поверю. Щеку снова обжигает одинокая слеза. Дмитрий встает с барного стула и медленно подходит ко мне. — А, он высокий, практически на две головы выше меня. — Настоящая скала! Сердце почему-то начинает биться чаще. Моя помощь тебе на этом не закончится, — спокойно произносит Базанов. Мой юрист возьмется за твой развод, если ты нацелена решительно. А дальше как пойдет? На мой вопрос был дан довольно-таки уклончивый ответ. Но если Базанов поможет мне поскорее разобраться с разводом, я буду только рада, и этого мне пока достаточно. А сейчас... Кофе готов, — тихо произношу я.